Глава 10. Тормор уже сидел в ресторане, с нетерпением поглядывая на входную дверь. На часах четверть а друзей все еще не было. Встреча была его предложением, равно как время и место. В зале был полумрак, большая часть посетителей – иностранные туристы. Все лучше, чем встречаться в лесу на холме Эскьюхлит, в этом классическом пристанище маргиналов, где любой, кто их увидит, обязательно заподозрит неладное. По крайней мере, шансов, что сюда забредут местные жители, не было. Дизайнеры интерьера постарались сделать все возможное, чтобы создать стиль, который можно было бы охарактеризовать как постмодернистская ловушка для туристов. Чучело тупиков, большие плакаты в рамках с изображением извержений вулканов и посредственные картины с изображением горячих источников Большого Гейзера. Персонал был вынужден носить традиционные исландские джемперы лопаписы и шлемы викингов с желтыми пластиковыми рогами. Меню также не ускользнуло от внимания дизайнеров и явно не было рассчитано на местных жителей. Версия, лежащая перед Тормором, была на английском языке. Когда он спросил, есть ли в заведении что-нибудь на исландском, официантка очень странно на него посмотрела. Судя по всему, ответ был отрицательным. Наконец, дверь открылась, и на пороге появился Томас. После чего Тормор перестал быть единственным посетителем без рюкзака. Его костюм, элегантное пальто и тонкий шарф говорили о том, что Томас, как и он, слинял с работы, чтобы оказаться здесь. Он работал экономистом в Центральном банке и выглядел как амбициозный молодой человек, поднимающийся по карьерной лестнице, хотя, насколько знал Тормор, он мог бы забраться и повыше. Едва дверь за ним закрылась, как распахнулась снова, и перед ними появился Гунни, тоже в деловом костюме, смотрящийся, пожалуй, еще умнее. Он тоже работал в сфере финансов и всегда был одет строго, за исключением пятниц. Все они были здесь. Все, кроме Хельги. Но Тормор был почти уверен, что он не придет. Что, черт возьми, это за место? Гунни ослабил свой шарф и швырнул его в кабинку. Ты даже не пошевелился, чтобы найти более-менее приличный ресторан, а вместо этого притащил нас сюда, в эту помойку. Что происходит? Тормору не хотелось объяснять. Он боялся, что они не воспримут видео всерьез. Боялся показаться идиотом, слабаком. Вместо ответа он стал передавать меню. Это нисколько не уменьшило недоумение Гуни. Иисусе, есть ли среди этого дерьма хоть что-нибудь съедобное? Бургер викингов? Что за... Томас молчал. Он изучал меню с таким вниманием, с каким обычно читают договор купли-продажи дома. Это было настолько не в его характере, что Тормор воспринял это как знак того, что тот разделяет его опасения в отличие от Гурни. Как прошла вечеринка по случаю дня рождения? Томас отложил меню, не сказав, что собирается заказать. Диса вернулась домой совершенно измотанная. Сила тоже. О, замечательно. Тормор воздержался от вопроса, как, черт возьми, жена Томаса, Сила могла устать, если она весь день только и делала, что сидела на заднице и сплетничала, причем ему же пришлось ей еще и прислуживать. Его дочь Диса, напротив, носилась по квартире как сумасшедшая, сжигая больше энергии, чем посетитель спортзала в январе. Гуни, будучи бездетным, не проявлял ни малейшего интереса к детским праздникам. «Приятель, что мы здесь делаем? Ну серьезно!» С недоверием оглядев остальных посетителей, Гуни вернулся к своим спутникам. «Просто посидим, ладно?» Тормор понимал, насколько абсурдно прозвучит его признание в беспокойстве о том, что их разговор могут услышать или что их вообще прослушивают. Тут не хуже, чем в любом другом месте. И кроме того, здесь ваши приятели вряд ли будут прерывать нас каждые пять минут. Гунни собирал членство в клубах, как филотеристы собирают марки. Гольф-клуб, охотничий клуб, круглый стол, сигарный клуб, кулинарный клуб, клуб дегустации вин, беговой клуб, а также волонтерская работа в любой политической партии, которую он в то время поддерживал. Он и шагу не мог вступить, не столкнувшись с членом одного из этих обществ. «Так, я собираюсь съесть ледниковый сэндвич». Типичный Томас. Он всегда старался избегать любой конфронтации или неприятностей. Этим вмешательством он надеялся предотвратить ссору между Тормором и Гунни. Если бы это не помогло, можно было рассчитывать на то, что он выскажет замечание о погоде. «Разве вы двое еще не определились? Похоже, официантка направляется к нам». Гунни закатил глаза. «Я ничего не хочу». Официантка в лоб подошла и остановилась в конце стола. Ее шлем был надет криво, и она поправила его, застенчиво улыбаясь и, видимо, смущаясь, что ей пришлось встретить других исланцев в этом наряде. Подняв ручку и блокнот, она спросила, чего они желают, а затем записала заказы. Тормор ничуть не удивился, когда, вопреки своему заявлению, Гунни, демонстрируя безразличие, заказал специальное блюдо дня. Не было неожиданностью и то, что он попросил еще и большую кружку пива. Они молча смотрели, как гибкая девушка уходит. Когда они снова повернулись друг к другу, Тормур решил обсудить волнующую его тему. Если он не сделает этого сейчас, то рискует упустить свой шанс. Как только принесут еду, их внимание рассеется. И чем меньше пива будет в бокале Гуни, тем меньше его будет волновать практически любой вопрос. А как только они закончат есть, то сразу поспешат уйти. Так что поднимать этот вопрос в эти моменты было бессмысленно. «Кто-нибудь из вас что-нибудь слышал о Хельге?» Никто ничего не слышал, хотя выяснилось, что они оба пытались связаться с ним. Тормор ожидал этого, однако все равно был разочарован и чувствовал, как растет его тревога. «Как вы думаете, это может иметь какое-то отношение к видео?» Гуни пробормотал в свой стакан. «Ты с ума сошел? Это была всего лишь какая-то мистификация, что-то из интернета. Мне показалось, этот человек очень похож на Хельги. Он был его точной копией. Тормор хотел, чтобы кто-нибудь из друзей тоже обратил на это внимание. Казаться легковерным не хотелось. Неужели никто из вас не заметил? Томас пожал плечами и уклончиво ответил. Сначала я подумал, что это он, но потом засомневался. Качество было не очень. Может быть, это просто розыгрыш, как и сказал Гунни. Хельги просто опубликовал видео, потому что человек на нем был похож на него. Разве не в этом вся шутка? Тогда почему он не отвечает на телефонные звонки? Гуни снова закатил глаза. Ты шутишь, чувак? Ты же знаешь, что Хельги всегда за границей. Вероятно, он в самолете с выключенным телефоном. В таком случае, куда он летит? SpaceX еще не предлагает коммерческие полеты. Телефон Хельги выключен уже по меньшей мере 36 часов. Так что он бы уже давно приземлился, если бы путешествовал где-нибудь по планете Земля. Я начал звонить ему вчера в обед и несколько раз пытался дозвониться ночью. Тормор прочитал в глазах Томаса, что тот разделяет его беспокойство, хотя и не признается в этом. Но видя, что Гуни это не убедило, он продолжил. Он ничего не упоминал о поездке за границу. Хотя говорил, что собирается передать подарок Хельберри накануне вчерашней вечеринки, но так и не появился. Наступила тишина. Через несколько мгновений ее нарушил Гунни. Это немного странно, но должно же быть какое-то объяснение. Ну и что же это тогда? Это не смешно, и я не вижу смысла в его сообщении. Мы создавали чат не для такого дерьма. Томас, казалось, потерял всякую надежду, что разговор перейдет к футболу. Отложив нож вилку, он достал телефон. Я скажу вам, что мне показалось странным. Он сделал паузу, повозился с экраном. Затем протянул им телефон и спросил, кто этот администратор, который загрузил видео. Телефон передавался по кругу. Гунни едва взглянул на него, прежде чем передать его тормору и сделать глоток пива. «У нас всех есть права администратора», — отметил он. «Должно быть, это был Хельги, как я уже и сказал. Какая-то дурацкая шутка». Он снова сделал глоток и вытерпену с верхней губы. «Но почему Хельги?» — сказал Томас. «С таким же успехом это мог быть один из нас». «Как ты говоришь, мы все зарегистрированы как администраторы». Они начали спорить друг с другом, торопясь снять с себя ответственность. Тормор все еще смотрел на экран. «Томми прав. Почему пост принадлежит анонимному администратору? Если бы это был Хельги или кто-то из нас, то здесь было бы наше имя. Сообщение не должно отличаться от других, которые мы публикуем от своего имени». Он протянул телефон, и Гуни, нахмурившись, взял его. Наконец, казалось, до них дошло, что что-то не так. Они наблюдали, как он задумчиво постукивает пальцем по экрану. Затем Гунни поднял глаза, и его обычный беспечный вид исчез. «Что происходит?» «Что?» Томас первым схватил трубку. «Господи!» Слишком нетерпеливый, чтобы ждать, Тормр спросил. «Что? Что такое?» «На форуме зарегистрировано пять пользователей. настрое, Хельги и кто-то еще с именем администратор». С побледневшим лицом Томас передал трубку Тормору. Тормор уставился на экран. В настройках чата черным по белому было написано «Пять человек имеют доступ», но это было неправильно. Когда появился этот дополнительный пользователь? Голос Томаса дрогнул, но никто из остальных не удивился. Они разделяли его тревогу. Тормор снова порылся в настройках и нервно облизал губы. «Чуть больше года назад». Мы не заметили этого, потому что не открывали панель управления чатом. Лично я не заглядывал туда с тех пор, как мы создали его. Как давно это было? Десять лет? Что-то вроде того. У меня тоже не было причин копаться в настройках. Как это могло случиться? Томас потянулся было за телефоном, но Тормур не отдал его, продолжая что-то искать. Тогда Томас сердито спросил. Кто предоставил этому парню доступ? Парню? Это могла быть и женщина. На мгновение желудок Тормора сжал комок холодного страха. Неужели Сигрун или одна из других жен узнали об этом форуме? Мгновение спустя вмешался здравый смысл, подсказав ему, что если бы она это сделала, то ни за что не молчала бы об этом целый год. Он пытался найти информацию, но не смог, что неудивительно, поскольку страница была специально создана для защиты анонимности пользователей. Нет никаких указаний на то, кто предоставил ему или ей доступ. Ни имени, ни электронной почты, ничего либо еще. Но кто бы это ни был, после регистрации он молчал целый год. Кроме этого видео, он больше ничего не опубликовал. А что насчет содержимого? Он просматривал то, что мы публиковали? Томас озвучил вопрос, который был у всех на устах. Форум был предназначен исключительно для их глаз. Не могу сказать. Тормор сдался и вернул телефон Томасу. Но кто бы это ни был, он наверняка видел наши сообщения, это само собой разумеется. Никто из них не мог говорить. Все они думали об одном и том же. Все мысленно просматривали загруженный материал. Для развлечения своих друзей и больше ни для кого. Страх Тормора по поводу того, что случилось с Хельгей, сменился страхом за себя. Если форум станет достоянием общественности, ему конец. Как профессионально, так и лично. То же касалось и остальных. Хельги тоже. Даже его деньги не смогут уберечь его от всего этого дерьма. Они все еще молча сидели, когда официантка в дурацком костюме вернулась с едой. Ни у кого из них не было аппетита, и когда они уходили, серьезность ситуации была такова, что на дне стакана Гунни еще оставалось пиво.